Глава 68. Здравствуй, Далее. Столько времени откладывал письмо, но дальше тянуть некуда. Я просто не знал, что сообщить. Слишком скучал по нашим вечерам, и слишком сильны мои чувства, чтобы довольствоваться лишь перепиской. До гор Веленсии добрались благополучно. Здесь к нам с Реджем присоединились еще два сильных дракона. Люди хотели, но их прогнали новые «друзья». Подозреваю, что народ заинтересовался союзом с будущим правителем, а не со мной, драконом со странной силой. Но новенькие приносят пользу команде, поскольку они хорошие охотники и следопыты. Думаю, у нас есть шансы на победу. Да и соперники не мешают, элементарно боятся. Я горжусь тем, что ты спасла Кристину, хотя и переживаю, что снова куда-то ввязываешься. Рональд получил гневное письмо от меня и клялся, что оставил тебя всего лишь в библиотеке. Отец Реджи открыл быстрый канал связи на пару дней со всеми этими радостными событиями, потому рыжику успела достаться. Здесь, кстати, красиво. Мечтаю свозить тебя на несколько безопасных пиков. Мы могли бы заночевать прямо под звездным небом, как любим. Правда, мне придется остаться в обличии дракона ради безопасности, но зато тебе будет тепло. Неимоверно скучаю и считаю дни до нашей встречи. Люблю, Вальдемар. По скриптум. Не надо больше никого спасать, пожалуйста. Волнуюсь за тебя, не покидает тревожное предчувствие. Такой подарок поджидал меня с утра. Улыбка теперь обеспечена на целый день. «Чего счастливая?» — спрашивает за завтраком Рон. «Мы все еще вдвоем Кристину не отпустили в Большой мир. Письмо от Вальдемара получила». «А, понятно», — мрачнеет друг. Скорее бы они вернулись, а то я устал». «Крепись, прорвемся!» Весело смеюсь и треплю его по волосам. «Тебе легко говорить? Тобой не будет перекусывать большой дракон». «Вальдемар не ест людей, фу!» «Ну да», — скептически соглашается Рональд. «Конечно, буду знать». День проходит быстро. В голове все время крутится мысль о том, что я что-то забыла. И это не ответное письмо моему дракону. Его я еще утром отправила. «Здравствуй, Вальдемар. Без тебя грустно и одиноко. Кристина и Рон не заменят любимого». Но с ними, конечно, веселее. С удовольствием побываю с тобой в горах Веленсии. Ты, главное, возвращайся целым и невредимым. Очень за тебя переживаю. Рыжика не ругай, он не виноват, как и я. Виновница случайно проговорилась, а я услышала. Никакого криминала с преследованием по тайным ходам, подземельям и прочему не было. Не бойся. С нетерпением жду. Твоя почти паинька далее. Коротко, не умею я выражать чувства на бумаге. Все больше факта и юмор получаются. Но ничего. Ребят не так долго ждать. «Вспомнила!» — восклицаю за ужином. «Ты снова в библиотеку кого-то спасать?» — спрашивает Рон, вгрызаясь в курицу. «Придется с тобой сегодня идти». «Нет, мне нужно к ректору. Я смогла прочитать дневник Анжель, не задавай лишних вопросов». Поспешно добавляю, заметив выражение лица Рыжика.